Глава 31. Гвен Лабриан с облегчением выдохнул и наконец-то расслабился. Впервые за несколько недель Кристиан не вернётся, не приведёт в действие свой безумный план. Следовало бы уничтожить все улики, но у Гвена не поднялась рука выбросить привезённые братом бумаги. Ректор перепрятал их в надёжном месте, зачем, он и сам толком не знал. Британия Аруф тоже не доставила хлопот. Она повела себя на редкость благородно умолчав о ряде опасных подробностей. Например, о появлении Кристиана на балу у барона Ташира. Девушкой руководила сострадание. Она не видела смысла мучить безвинного человека. Хватит того, что при каждой встрече с ней в глазах Гвена мелькало чувство вины, а в теле сквозило напряжение. Он боялся вопросов о брате. Бриттани не задала ни одного и получила достойную награду. Сначала, по настоянию ректора, она наряду с Кевином провела несколько дней в лечебном крыле. Затем Гвен лично занялся ее подготовкой к аудиенции Его Величества. Несмотря на переполох, господину Лабриану удалось отстоять право Академии принять монарха. Наконец ректор оплатил все необходимые расходы по преображению девушки. Платье, прическу, дополнительные уроки этикета. Но вот все осталось позади. Гвен сохранил должность, отделался выговором. Королевские игры шли полным ходом и стремительно приближались к развязке. Преображенный полигон гудел в некоторых случаях даже важные гости поддаются эмоциям. Ректор догадывался, студенты тоже активно следили за ходом поединков, болели за своих. Интересно, какая башня пользовалась особой популярностью. Самый лучший обзор открывался из бывшей обители Перли Сазанта. Но вряд ли кто-то отважился туда забраться. Господин Лабриан покосился на сидевшего рядом с ним монарха. Его полностью захватило происходящее на арене. В порыве воодушевления король даже поднялся, сжал кулаки. Интересно, кого он поддерживал? Кевина Ташира или Мориса Бартена? Ощутив на себе чей-то тяжёлый взгляд, Гвен обернулся. «Ну, конечно, Алан блэккот Он единственный догадывался. К счастью, только догадывался. Об истинном положении вещей и, судя по всему, не одобрял решение начальника приостановить расследование. Ректор не удивился бы, если бы Аллан втайне устроил своё». Пусть копает. Концы подчищены идеально. британи с ним откровенничать не станет, да и что ей известно. Так, разрозненные обрывки фактов, которые нужно связать. Даже Аллану это не под силу. Слишком многое скрыто в глубине веков. Пусть там и останется. В ту ночь отряд ловцов подоспел буквально через пару минут после закрытия портала. Их сопровождал взволнованный Алекс Гор. Господин лабриана не думал сбегать. Равно как скрывать, что он приходится братом-преступнику. Неприятная правда, но она все равно бы всплыла. Однако излишне откровение Гвент тоже не планировал. Зачем ворошить прошлое? Крестиана в Сахисе нет. Да и в Рамир он больше не вернется. Пока все шло идеально. Напрасно лорд Брас волновался. Сводный хор слаженно исполнил гимн, а хорошенькая Элизабет Арден, избранная королевой Академии, «Сердечно приветствовала монарха от имени собравшихся». Однако Гвенда последние минуты боялся нападения, старался везде сопровождать короля, чтобы успеть отвести удар. Не потребовалось. Если ректор наконец успокоился, то Бриттани наоборот, изнывала от беспокойства. Она наблюдала за финальным поединком с самого верхнего ряда северной трибуны. Каким-то неведомым, воистину магическим образом, Софи удалось достать билеты». Посмотреть на королевские игры в прежние годы было трудно. Студентов младших курсов к арене не подпускали. Теперь меры безопасности и вовсе стали драконовскими. Но Софа не была бы Софой, если бы не добилась своего. И вот подруги устроились среди некромантов выпускного курса и дружно охали, сжимали кулаки, когда морис наносил Кевину очередной удар. «Ужас какой!» — София вцепилась пальцами в скамейку, когда арену на миг скрыла от глаз плотная черная пелена. У меня давно бы сердце от страха остановилось. Бриттани не ответила. Бледная, она едва дышала. Все внутри сжималось от ужаса. Напрасно девушка напоминала себе, что это всего лишь спортивные состязания. Со стороны поединок походил на самый настоящий бой. Противники стоили друг друга. Бри не могла поручиться, что Кевин сохранит звание победителя. В воздухе пахло озоном и гарью. Магическая взрывная волна то и дело сотрясала трибуны. Разносила по ним ошмётки энергетических шлейфов и смертоносных шаров. Они даже отдалённо не напоминали те, которые Кевин метал в бри на тренировках. И как же быстро, стремительно их кидал Морис. Девушка не успевала моргнуть, а с его пальцев срывалась дюжина всевозможных заклинаний. Часть Кевин отражал, часть впитывал его щит. И щедро осыпал противника своими подарками. Чуть в стороне на арене валялись останки зомби. Неудачные попытки некроманта склонить удачу на свою сторону. Каким-то неведомым образом Моррис умудрялся просчитывать его ходы, блокировать магию, а потом и вовсе вытащил туз из рукава. Подняв руку, он за считанные мгновения сформировал смерч. «Все, это конец», — подумалась Бри. Она успела позабыть, что Моррис бартон стихийник. Кевин отступал. Противник готовился отпраздновать победу. Как оказалось, слишком рано. Некромант подпустил смерч вплотную и эффектно разорвал его в клочья мощнейшим заклинанием, от которого вздрогнули трибуны. Не теряя ни минуты, Кевин ответил эффектным контрударом. Арена вздыбилась, зрители замерли от ужаса, когда словно диковинные побеги из-под земли вырвались, поднялись покойники. Не парочка дохлых зомби, а кое-что похуже. Часть из них сохранила человеческий облик, но большинство походило на демонов. Судя по повисшей над ареной зловещей тишине, это они были. Морис не струсил, попытался смести армию соперника направленным воздушным потоком. Бриттани мысленно злорадствовала. Из всех стихий Морис хуже всего владел именно огнем, а ведь именно он обеспечил бы ему победу. Будто прочитав ее мысли, противник Кевина попытался спалить мертвую армию. Увы, обычный огонь оказался бессилен против демонов. Наоборот, он делал их лишь сильнее, потому как с рождения жил в их телах. Кожа покойников жадно пожирала пламя, превращая демонов в живые факелы. Завораживающее и одновременно пугающее зрелище. Разбрасывая снопы искр, мертвецы двигались вперед, переступая через обугленные останки менее удачливых собратьев по посмертию, отвлекая Мориса, а Кевин в это время спокойно атаковал. Удивительно, но ему не требовалось поддерживать постоянную связь с подопечными, постоянно контролировать их. «Неплохо придумано», — склонившись к уху подруги, восхищенно шепнула София. Её фраза едва не потонула в радостном гуле, охватившем трибуну. Некроманты праздновали особенно удачный удар коллеги. Они вскочили с мест и, позабыв о приличиях, о присутствии короля, дружно скандировали. «Кевин! Кевин!» Ташир-младший умудрился обернуться к команде поддержки и отвесить благодарный поклон, а после перешёл к заключительной фазе поединка. Демоны заключили Мориса в кольцо. Как бы тот ни старался, они возьмут количеством. А Кевин поставит жирную точку. Главное не допустить прямого контакта. Поединок поединком, но стихийник не должен серьёзно пострадать, а вместе с ним и зрители. Даже после смерти демоны представляли серьёзную проблему. Нужно вовремя их уничтожить, пока, напитавшись энергией, они не начали сеять кровь и ужас. Кевин виском ощущал пристальный взгляд отца. Ещё обе. Орвик контролировал каждое его движение, негласно страховал. Он же поделился с сыном заклинанием призыва, чарами управления. В Академии подобных опасных вещей не изучали. Но отцу не о чем волноваться. Кевин предельно собран и уже натянул невидимые нити. «Мои прогнозы сбылись». Повернувшись к ректору, довольно обронил король. «Ваши студенты лучшие вот уже пять лет. Надеюсь, традиция продолжится, Ваше Величество». Гвен едва заметно улыбнулся, когда Моррис признал поражение, взмахнув белым платком. На королевских играх не сражались до смерти. За каждый удачный удар начисляли очки. Если до середины финального поединка счёт был равным, после призыва нежити Кевин существенно вырвался вперёд. В теории стихийник мог отыграться, но не пожелал. Может, банально устал, может, забыл зарядить амулеты, а то и вовсе потерял их в пылу боя. В любом случае, магическая академия имени Перли Сазанта вновь стала лучшей. А бретонский университет остался с носом. Но ведь они не успокоятся, постараются оспорить результаты. Будто ректор не знал бретонцев. «Но ничего не выйдет, победа честная». Правила не запрещали для выравнивания баланса сил закапывать под полем покойников. А чего они ожидали? Что стихийники получат преимущество, потому как черпали силы из природы, когда как некромантам оставалась лишь общая магия. Кевин заработал еще один кивок от ректора, когда разделался с призванной армией. Быстро и вовремя. Демоны уже обратили пылающие огнем глаза на трибуны. Отличный некромант вырос. Не среднестатистический студент. Для порядка надо бы потом пожурить за нестандартных покойников, но не хотелось. Зачем придираться, если победа осталась за Академией? «Когда молодой человек придёт в себя, пригласите его сюда», — распорядился король. «Это ведь сын». Не желая попасть в глупое положение, он поискал глазами Энрике Браса. «Всё правильно. Это сын барона Ташира, Ваше Величество», — с готовностью подтвердил министр. «Достойное продолжение славного рода». «Поздравляю, Орвик!» Стоявший у самого выхода из королевской ложи барон лишь молчаливо кивнул и, воспользовавшись моментом, выскользнул в подтрибунное помещение. Он спешил первым переговорить с Кевином. Нисколько поздравить, сколько подготовить к высочайшей аудиенции. Барона волновало как бы сын нечаянно не подставил под сомнение честность ректора. В отношении истории братьев Лабрианов Кевин обязан придерживаться версии Гвена, Пусть даже она расходилась с правдой. Дома они успели повздорить на этот счёт, но Орвик настоял на своём. Теперь он хотел убедиться, что сын не передумал. От чего-то я даже не сомневался, что застану вас здесь, усмехнулся барон при виде Бри. Опоздал. Его опередила новоявленная тёмная магесса. Что ж, тогда он переговорит с ними обоими. Бритта не тоже могла нечаянно проболтаться. Молодёжь патологически ратует за честность. Пусть даже от неё один вред. Взять ту же историю с ректором. Господин Лабриан оказался в сложной ситуации, разрывался между семьёй и долгом. Зачем выставлять его соучастником Какая разница, знал он или не знал? Не помогал же? Бриттани скованно поздоровалась. Она начала пробираться к лестнице в подтрибунное помещение до конца поединка, когда уже стало ясно, кто выиграет. Девушка знала. Кевин захочет её увидеть, хотя бы для того, чтобы напомнить о давних сомнениях на свой счёт. Вдобавок Бри хотелось подарить ему букетик цветов. Она сама вырастила их на подоконнике. Так ничего особенного, просто ромашки. И вот барон застал её с этим самым букетом. Наверняка решил, будто они с Кевином встречаются. Мало того, на его глазах она в порыве чувств чмокнула некроманта в щёку. Знала бы, что Уорвик стоит за спиной, сдержалась бы. «Я... и я...» Девушка густо покраснела и опустила злосчастный букет. «Прячетесь?» чего не поняла Британи и так и протянула Кевину цветы. «Это тебе. Ты действительно лучший, а не богатенький, зазнавшийся в рун!» «Приятно слышать, природница!» — улыбнулся некромант. «Потный, грязный. Он всё равно выглядел удивительно бодро для того, кто только что сражался на арене. Ты тоже не бездарно, раз сумела вытащить из земли целых три ромашки!» «На самом деле пять!» Барон хмыкнул. Похоже, сын завёл очередную подружку. Однако время поджимало, потом наговорятся. «Король уже о тебе спрашивал. Быстро умойся и вперёд!» Кевин фыркнул и, скинув грязную рубашку, склонился над чаном с водой. Бриттани тактично отвернулась. Она всё ещё не могла спокойно смотреть на полуобнажённых мужчин. И на Уорвика тоже. Поэтому приходилось изучать доски над головой. Последний не терял времени даром и, выгнав подоспевших фанатов Кевина, Пологом тишины оградил троицу от ненужных свидетелей. Теперь, когда их никто не мог подслушать, можно было переходить к делу. «Нормально, переоденься», — продолжал наставлять барон. «Тебе принесут чистую одежду, я обо всём позаботился. Только сначала выслушай». «Вас, барышня!» — Уорвик повернулся к Британи. «Это тоже касается». «Никакого кинжала, Бернадетт, не существует. Вы его не находили. В квартиру ректора тоже не забирались». «Да не делайте такие большие глаза, барышня!» Кевин мне рассказал. Версия такова. Кристиан Лабриан тайком проник в академию и, выдавая себя за брата, собирал сведения о грядущем королевском визите. Он готовил покушение, для чего воспользовался лабораторией «Черной башни». «Вы всего лишь доноры энергии, для чего она требовалась, полагаю, объяснять не стоит. Но если не спросят, лучше вообще молчите. Незачем королю забивать голову магией». Кевин недовольно засопил и пробурчал. «Помню я. Ты сто раз повторил, что не станешь хлопотать перед властями и новым ректором, если я проболтаюсь о своих приключениях». «А что случилось на самом деле?» – отважилась спросить Бри. Все это время ее терзали сомнения. Кристиан пропал, по слухам навсегда, отправленный братом в другие миры. Но загадки не разрешились. А ведь Бри-то не имела права знать, хотя бы потому, что оказалась в эпицентре событий. «Что вы имеете в виду?» Выражение лица барона красноречиво намекало «лучше умерить любопытство». Но, вопреки ожиданиям, Бриттани не отступила. Наоборот, она повторила вопрос громче, увереннее. «Что на самом деле задумал Кристиан? И как я?» Уорвик не позволил ей договорить, зажав рот ладонью. Грозно сверкнув глазами, он прошипел. «Этого я и боялся. Вы бы еще посреди торжественного обеда спросили». Бри ощутила неловкость. Действительно, она выбрала не лучшее время. «Но барон первый начал. Секретничал бы с сыном в укромном уголке, а не посреди раздевалки». «Ладно, не тревожьтесь», — успокоил Орвик и убрал руку. «Нас не слышат, сейчас не слышат», — подчеркнул он. «Но вечно стоять рядом с заготовкой заклинания я не собираюсь». «Моррис здесь». Кевин кивком головы указал на противника. «Снимай чары и иди шептаться с Британи в другом месте». «Хочешь насладиться победой?» Понимающий кивнул барон беззвучно произнёс пару слов. «Готово. А отныне следите за языками». Раздевалка постепенно наполнилась народом. Часть приветствовала Кевина, часть утешала его противника. И теперь абсолютно все косились на них, гадали, чем неизвестная девчонка привлекла внимание барона Ташира. Последнего знали даже бретонцы, почтительно здоровались. «Но я имею право знать правду!» Перейдя на шёпот, резонно заметила Британи. Тёмный маг шумно вздохнул и, крикнув «Сыну, поторапливайся!», вывел девушку из раздевалки. Однако на этом Орвик не остановился. Барон тянул и тянул Британи за собой, пока временные трибуны не остались далеко позади. Они поднялись к учебным садам, потом немного спустились по извилистой дороге, и только тогда отец Кевина заговорил. «Итак, барышня, начну с вопроса. У вас есть основания не доверять Гвену Лабриану?» Бри покачала головой и нервно оглянулась. Не нравилось ей поведение барона. И сам он ей тоже не нравился. Тогда просто забудьте. Гвен не преступник. Он пытался помочь брату, но когда понял, что всё бесполезно, отправил его к демонам. Туда ему и дорога. Девушка недоверчиво прищурилась. С чего вдруг у Орвик разговорился? Но можно попробовать использовать шанс прояснить недомолвки. «Вы ведь знали Кристиана?» Барон рассмеялся. «Конечно, знал. Мы состояли в одном ордене». Кристиан был хорошим тёмным магом. «Почему был?» — недоумённо переспросила Британи. «Ректор не мог убить брата. В глубине души Британи его понимала и оправдывала». «Потому что с Кристианом покончено. При всём уважении к умениям господина Лабриана любое вмешательство в структуру портала после его закрытия приводит к печальным последствиям. Старые настройки сбиваются, и он схлопывается, взрывается». «Ничего не остаётся, абсолютно ничего, барышня. Только рваная дыра в энергетическом контуре. Можете убедиться, она там есть». Девушка опустила голову. На мгновение ей стало жалко ректора. Решение наверняка далось ему нелегко. «А господин Лабриан знал?» Барон пожал плечами. «Должен был. Но люди иногда надеются переспорить мироздание. Вот и ректор наверняка искренне верил, что сумеет избежать взрыва. Увы, барышня, никому это не под силу. Кристиан Лабриан мёртв. Если повезёт, сохранившиеся частички души унесутся в миры мёртвых. Если нет, Гвену останется только память. Последняя фраза камнем повисла в воздухе. Скорее желая сменить тему «убрать привкус горечи с языка», Бриттани вернулась к своей роли в недавних событиях. Увы, Орвик не оправдал её ожиданий. «Отыщется душа Кристиана, спросите его». Я лишь могу предположить, что вами пытались и заменить Бернадет. Хотя бред, если честно. Магии в вас немного, с кинжалом или без один пшик. Вот если бы в вас текла кровь кого-то из братства троих. Но всё уже неважно, Ведь кинжал сгинул вместе с крестьяном. Помолчав, барон извлёк из кармана часы на позолоченной цепочке и щёлкнул крышкой. Бросив взгляд на циферблат, он недовольно покачал головой. Однако мы задержались. «Ваш выход сразу после Кевина, то есть в запасе у нас от силы пара минут». Увлечённая поединкам Бриттани успела забыть ещё об одном испытании. Ей вдруг стало очень страшно. Так что задрожали колени. Может, сказаться больной. Пускай на ней новое молочно-голубое платье. А на голове модная прическа. А Бри в совершенстве освоила реверанс. Она точно не справится. «Полноти, барышня!» Орвик положил руку на её локоть. «Вас не в пасть дракона посылают. Выглядите прекрасно, свежо, юно, непосредственно. Идёмте». «Чтобы не гневить его величество, воспользуемся порталом. Нельзя, чтобы вас звали дважды. Не бойтесь и не визжите. Убивать я вас точно не собираюсь», — хмыкнул барон. Брини успела и слова сказать, как тёмный маг коснулся неогранённой яшмы на одном из перстней и увлёк её в зев стремительно развернувшегося портала. «И ведь даже не спросил!» «Готова ли девушка прямо сейчас предстать перед королем?» «Конечно, не готова, но придется». Смущенно улыбаясь, достойно представить Академию. «Да и не одна она будет. Тот же барон Ташир, ректор рядом и Элизабет Арден. Подумать только, Бритта не могла оказаться на ее месте, стать местной королевой красоты. Спасибо, увольте». Девушка ни чуточки не жалела, что не добрала те злосчастные баллы. Зато после пары минут мучений... Она упорхнет праздновать победу Кевина. Бриттани даже знала, в какую таверну направиться. Лишь бы только отец не задержал некроманта. А то без него скучно. Выйдя из портала, девушка перехватила взгляд Алана Блэккота. И вдруг ясно поняла, что тревожилась совсем не о том. Какая мелочь, короткая беседа с его величеством. У Бри намечались проблемы посерьезней. Выиграть бой у декана факультета темных искусств. Там никакие реверансы не помогут. А братья-близнецы с древними кинжалами покажутся цветочками. Но бритта не справится. Недаром она чуточку темная. Конец первой книги серии. Для вас читала Валерия Егорова.